Письмо 10. Американскому телеграфному агентству American Cable News. Перевод с английского. 1900 год. Апреля 28-го. Москва. Добрые услуги Америки могут состоять лишь в угрозах войны, а потому сожалею, что не могу исполнить вашего желания. Примечание. Ответ на телеграмму американского телеграфного агентства American Cable News в которой Толстого просили высказать добрые пожелания бурским делегатам, чтобы помочь заручиться добрыми услугами Америки в борьбе против английского владычества. Делегация буров выехала в Америку с намерением добиться прекращения жестоких и бесполезных избиений буров, а также сражавшихся вместе с ними американских граждан. Американская общественность, стремясь поддержать буров, пыталась получить поддержку наиболее выдающихся деятелей культуры и искусства всего мира. Конец примечания.